Глава 31 Вальтера Гелибранда вызвали в Берлин. Шварца начинало уже беспокоить странное равнодушие руководства Абвера к факту его возвращения с той стороны. Хотя формально Шварц был придан Абвер команде 104 и в оперативном отношении подчинялся подполковнику Шимелю. Тем не менее, его статус разведчика был довольно высоким, и Берлинское начальство всегда предпочитало услышать доклад Гелибранда от него лично. В то же время, нащупав источник информации о спешно подготавливаемой в группе армии Север химической атаки против Ленинграда, Гелибрант не торопился в Берлин, стремясь на месте собрать необходимые сведения. Начав сведомство полковника фон Эшвингера, начальника Абвер-команды 204, занимающейся диверсиями в тылу противника, Шварц установил, что хотя здесь и знают, об операции «Желтый слон» во всех деталях, непосредственного участия в организации химического нападения сотрудники Абвера принимать не будут. «Желтый слон» – так кодировалось новое мероприятие, затеянное по личному указанию фюрера, полностью отдавался на откуп военным. Руководство газовым ударом по Ленинграду возлагалось на отдел химической службы штаба 18-й армии. Подготовительные операции находились под личным контролем ее командующего, генерал-полковника Диндемана. Оснащались химическим оружием и части 16-й армии генерала Буша, действующего против Северо-Западного фронта. В частности, было намечено высвободить войска, попавшие в Демянский котел с помощью неожиданного применения газов и других отравляющих веществ против армии генерала Курочкина. Подготовка проходила в обстановке строгой секретности, о ней знали только сами химики, ожидавшие своего часа с начала войны, до нескольких высших офицеров вермахта. Но в Абвере и других секретных службах о «желтом слоне» известно было многим. Вальтер Гиллибранд вернулся от русских, когда машина была уже запущена, иначе он узнал бы обо всем в самом начале. Теперь ему необходимо было собрать неопровержимые доказательства того, что «желтый слон» – суть реальная опасность. Шварцу было известно, что в центре отнесутся к его сообщениям с известным недоверием. Оно проистекало от того, что о подготовке гитлеровцев к химическому нападению разведчики сообщали в первой неделе войны. К счастью, этого не произошло. Теперь Вальтеру Гелибранду приходилось учитывать определенную возможность реакции у тех, кто будет принимать решения о контрмерах. И он старался вооружить свой будущий доклад Центру неопровержимыми фактами, которые несли бы не только чисто деловую, военную информацию, но и психологическую нагрузку. Формально от разведчика требуется беспристрастное и объективное освещение событий, уже произошедших или ожидающихся в будущем. Но разведчику отнюдь не безразлично, как распорядятся сведениями, ради которых он ежечасно рискует жизнью. Вальтер Гелебранд хорошо помнил, какими необратимыми потерями обернулось недоверие к сигналам советских разведчиков со всех концов планеты, от берегов Ла-Манша до японских островов, извещавших о нападении гитлеровцев и даже сообщавших точные сроки его. И сам Дмитрий Антонович Одинцов был в числе тех, кто отправил тогда это трагическое сообщение, добытое с таким трудом и опасностью, отправил веря что этим спасает отечество от веролобного удара в спину уже позднее вальтер гелибрант узнал что был не единственный кто сообщал о готовящемся нападении это несколько притупило душевную боль от случившегося только что это меняло неоправданных потерь первых недель и месяцев войны уже не вернуть думая об этом шварц с горечью вспоминал утверждение уильяма окама о том что даже бог Не может изменить прошлое. И когда Гелибрант окончательно убедился в намерении командования группы Армии Север применить против Ленинграда, а также войск Волховского и Северо-Западного фронтов отравляющие вещества, он не спешил сообщить об этом центру. Разведчик полагал необходимым выяснить, является ли задуманная акция частным случаем, или это только начало широкого применения химического оружия по всему. Восточному фронту.